«Я отплачу!» Один. Билл оглядел залитую лунным светом вершину холма настороженным взглядом человека, не способного осмыслить то, что он видит. Одной рукой он потянулся к распухшему горлу и принялся осторожно потирать его. Рози уже видела там глубокие царапины, раскрывавшиеся веером. Ночной ветерок коснулся ее бровей, словно участливая рука. Теплый и мягкий он принес с собой аромат лета. В нем не ощущалось ни туманной сырости, ни влажного привкуса огромного озера, лежащего к северу от города. «Рози, это все на самом деле?» Прежде чем она успела подумать, какой ответ она могла бы дать на этот вопрос, вмешался нетерпеливый и знакомый ей голос. «Рози, слушай, Рози!» Это была женщина в красном сарафане, только теперь она носила простое платье, голубое, как показалось Рози, Хотя при лунном освещении угадать цвет было трудно. Уэнди Яроу стояла на полпути к подножию холма. «Веди его сюда. Нельзя терять время. Тот-другой появится здесь через минуту, а тебе надо еще кое-что сделать. Это очень важно». Рози продолжала держать Билла за руку. Она попыталась увлечь его вперед, но он медлил, глядя с ужасом вниз с холма на Уэнди. За ними... Приглушенно, но все-таки довольно близко, Норман проревел ее имя. Это заставило Билла вздрогнуть, но он не сдвинулся с места. «Кто это, Рози? Кто это, женщина? Неважно, пошли, не теряй время!» На этот раз она не просто потянула его за руку, она с раздражением рванула его. Он двинулся за ней, но не успели они сделать и дюжины шагов, как Билл согнулся пополам в приступе кашля, от которого глаза его вылезли из орбит. Рози воспользовалась моментом и расстегнула молнию на своей куртке. Она скинула ее с себя и бросила на траву. За курткой туда же последовал свитер. Блузка под свитером была без рукавов, и она надела на руку обруч. Тут же она ощутила прилив сил, и вопрос, реально ли эти силы или существуют лишь в ее воображении, отпал сам собой. Она бросила взгляд назад, через плечо, почти готовая увидеть несущегося на нее Нормана, но его там не было, во всяком случае пока. Она увидела лишь повозку и самого пони, отвязанного и пасущегося на залитой серебряным лунным светом траве, и тот же самый мольберт, который видела раньше. Картина, установленная на нем, снова изменилась. Прежде всего, фигура на заднем плане была не женская, она походила на демона с рогами, Это и был демон, но в то же время в облике мужчины. Это был Норман. И она вспомнила, как в короткой вспышке выстрела видела рога у него на голове. «Девочка, почему ты так медлишь? Шевелись!» Рози обвела била левой рукой. Его кашель начал стихать и помогла ему спуститься вниз, к тому месту, где их нетерпеливо поджидала Уэнди. Когда они добрались туда, Рози уже почти тащила его на себе. «Кто вы?» — спросил Билл темнокожую женщину, когда они добрались до нее, но тут же согнулся в очередном приступе кашля. Уэнди проигнорировала вопрос и обняла его с другой стороны. Когда она заговорила, то обращалась только к Розе. «Я положила ее запасной зац с другой стороны храма, так что с этим все в порядке, но нам нужно спешить, нельзя терять ни мгновения». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Розе но каким-то краем сознания, кажется, понимала. Что такое зац? «Оставь сейчас свои расспросы», — ответила темнокожая женщина. «Нам лучше идти побыстрее». Поддерживая Билла с двух сторон, они спускались по склону к храму быка. «Это просто поразительно, как все возвращается на круги своя», — подумала Рози. Тени их шагали рядом. Здание над ними стало проясняться. Казалось, оно движется на них, как нечто живое, намеревающееся их поглотить. Рози ощутила глубокое облегчение, когда Уэнди свернула направо и повела их в обход. За храмом, свисая с густого колючего куста, как платье с вешалки в кладовке, болтался запасной зац. Рози взглянула на него без удивления. Это был розмариновый хитон, такой же, как и тот, что носила женщина со сладким и безумным голосом. «Надевай его», — сказала темнокожая. «Нет», — слабым голосом воспротивилась Рози. «Нет, я боюсь». «Вернись, Роза!» Билл дернулся от звука этого голоса и обернулся назад. Кожа его была бледнее, чем отцвет лунного света, губы дрожали. Рози тоже испугалась, но под волной страха снова ощутила ярость. Огромную акулу, кружащую под маленькой латчонкой. Раньше она цеплялась за надежду, что Норман не сможет последовать за ними сюда, что картина каким-то образом защитит их от него. Теперь она знала, что этого не произошло. Он нашел картину и очень скоро окажется вместе с ними в этом мире, если уже не оказался. «Вернись ты, сука!» «Надевай его», – настойчиво повторила женщина. «Зачем?» – спросила Рози. Но ее руки уже ухватились за низ блузки и потащили ее через голову. «Почему я должна его надевать?» «Потому что так хочет она, а она знает, что нужно делать». Темнокожая женщина повернулась к Биллу, уставившемуся на Рози. «Отвернись!» повелительно сказала она ему. «В своем мире можешь глядеть на нее голую, сколько влезет, пока глаза не выскочат, но в моем нет. Отвернись, если хочешь остаться цел». «Рози?» – неуверенно проговорил Билл. «Это ведь сон, правда?» «Да», – сказала она, и в голосе ее прозвучала спокойная решимость. Что-то от трезвого расчета, хотя в своем голосе она никогда ничего подобного не слышала. «Да, сон, делай как велено». Он резко отвернулся, словно солдат по команде кругом. Теперь он смотрел на узкую тропинку, проложенную вдоль задней части здания. «Сними и эту упряжь», — сказала темнокожая, нетерпеливо ткнув указательным пальцем на лифчик Рози. «Его нельзя носить под зац». Рози расстегнула лифчик и скинула его. Потом она стащила кроссовки, все еще зашнурованные, и сняла с себя джинсы. Она осталась в трусиках и вопросительно взглянула на Венди. «Их тоже» кивнула та. Рози стянула трусики, а потом осторожно сняла хитон. Зац! С того места, где он висел. Темнокожая женщина шагнула к ней, чтобы помочь. «Я знаю, как его надевать, не мешай», сказала Рози и натянула хитон через голову, как рубаху. Уэнди взглянула на нее оценивающим взглядом и больше не делала попыток помочь ей, даже когда у Рози возникли затруднения с бретелькой на плече. Когда она влезла в хитон, ее правое плечо оказалось обнаженным, и обруч мерцал над левым локтем. Она превратилась в зеркальное отражение женщины на картине. «Можешь повернуться, бил сказала Рози. Он повернулся и внимательно осмотрел ее всю сверху донизу, на мгновение задержав взгляд на чертаниях сосков, угадывающихся под хитоном. «Ты стала какой-то другой», — наконец выговорил он. От тебя исходит решимость и какая-то угроза. «Так всегда бывает в снах», — сказала она, и снова услышала в своем голосе спокойную решимость. Ей был чушт этот тон, но он одновременно и нравился ей. «Мне нужно говорить тебе, что ты должна сделать?» — спросила темнокожая женщина. «Нет, конечно же нет». И тогда Рози возвысила голос, и крик, исторгнутый ею, был одновременно мелодичным и грозным. Вовсе не ее голос, а той, другой. Только это был и ее голос тоже. «Норман!» — крикнула она. «Норман, я здесь!» «Господи Иисусе! Рози! Нет!» — выдохнул Билл. «Ты что, с ума сошла?» Он попытался положить руку ей на плечо, но она нетерпеливо сбросила ее и взглянула на Билла, словно о чем-то его предупреждая. Он отшатнулся от этого взгляда почти так же, как раньше отшатнулась Уэнди Ярл. «Это единственный способ с ним рассчитаться. Другого нет. Кроме того...» — она вопросительно взглянула на Уэнди. «Хозяйка мне поможет?» «Более того...» — сказала женщина в голубом платье. «Поскольку ты преодолела страх, хозяйка сделает все сама. Не пытайся даже помогать ей в этом деле. Ты должна делать лишь то, что делает любая женщина в такой ситуации». «Заманить его», – пробормотала Рози, и в глазах ее отразился серебряный лунный свет. «Верно», – ответила другая женщина, – «заманить его на тропинку, на тропинку в саду». Рози глубоко вздохнула и снова окликнула Нормана. Обруч жег ее плоть, словно какой-то странный, горячечно-сладкий огонь. Ей нравился звук, вырывавшийся из ее горла, такой же громкий и бесстрашный, как ее старый боевой клич техасского рейнджера в лабиринте, которым она заставила младенца вновь расплакаться. «Я здесь, Норман!» Билл не верил своим глазам, он был испуган. Теперь она была сильнее его, и ей нравилось видеть его слабее себя. Он мужчина, ведь так? А порой мужчинам следует знать, каково это, бояться женщины, верно? Порой для женщины это последняя защита. «Теперь ступай» промолвила темнокожая. «Я останусь здесь, с твоим мужчиной. Мы будем в безопасности, а тот другой пойдет через храм». «Откуда ты знаешь?» «Потому что они всегда так делают», просто сказала темнокожая женщина. «Вспомни, что он такое». «Бык». «Верно, бык. А ты, торрера, машущий красным платком, чтобы подманить и разъярить его. Только помни, если он достанет тебя, не будет никаких кабальера, чтобы оттащить его». «Если он достанет тебя, он тебя убьет. Это честный поединок. Ни я, ни моя хозяйка ничего не сможем сделать, чтобы помешать ему. Он жаждет напиться твоей крови». «Я знаю это лучше, чем ты», — подумала Рози. «Долгие годы я знала это». «Не ходи, Рози», — попросил Билл. «Останься здесь, с нами». «Нет, никто не сделает этого, кроме меня». Она прошла мимо него, почувствовав, как одна из игл кустарника расцарапала ей бедро, и боль от этого была столь же сладостной, как раньше ее крик. Даже ощущение крови, стекающей по коже из царапины, было сладостным. «Маленькая Рози!» – окликнул ее Уэнди. Она обернулась. «Ты должна опередить его в конце. Ты знаешь, почему?» «Да, конечно, знаю». «Что ты имела в виду, когда говорила, что он бык?» – спросил Билл. Его голос звучал недоуменно и испуганно. Но все равно Рози никогда не любила его больше, чем сейчас, и полагала, что никогда не будет так любить. Лицо его было бледным, и казался он таким беззащитным. Он снова начал кашлять. Рози положила ладонь ему на руку, боясь, как бы он, стыдясь своей слабости, не отшатнулся от нее, но он не сделал этого. «Оставайся здесь», — сказала она. «Оставайся здесь и никуда не ходи». И торопливо пошла прочь. Лишь блик лунного света отразился от обруча на ее руке, когда она достигла дальнего конца храма, где тропинка выходила на открытое пространство, а потом она исчезла в темноте. Мгновение спустя ее крик вновь зазвенел в ночи, легкий и в то же время какой-то жуткий. — Норман, ты так глупо выглядишь в этой маске! — Рози выдержала паузу и продолжала. — Я больше не боюсь тебя, Норман! — Господи, он убьет ее! — пробормотал Билл. «Может быть», – ответила женщина в голубом платье, – «кто-то будет убит сегодня ночью, это точно». Тут она замолкла, глаза ее широко открылись, она вся превратилась в слух. «Что вы, Услы?» – коричневая рука взметнулась и закрыла ему рот. Она не нажимала сильно, но Билл чувствовал, что могла бы, в ее ладони чувствовалась сила. Жуткое подозрение, почти уверенность, закралось в его мозг, когда он ощутил, как ее ладонь прижимается к его губам, а кончики пальцев касаются его щеки. И это не было сном. Как бы ни желал он поверить в то, что это сон, у него ничего не получалось. Темнокожая женщина встала на цыпочки и прижалась к нему, как любовница, все еще закрывая рукой ему рот. «Тсс!» – прошептала она ему в ухо. «Он идет». Теперь и он услышал шорох травы и листвы, а потом тяжелые, рыкающие вздохи с хрипами, следующие один за другим. Это были звуки, которые в нормальных обстоятельствах ассоциировались бы у него с великаном намного тяжелее Нормана Дэниелса, мужчины весом в 350, а то и 400 фунтов, или с огромным зверем. Венди Яру осторожно убрала руку с Артабилла, и не стали молча ждать приближения Нормана или существа, в которые он превратился. Билл обнял ее одной рукой, и она тоже обняла его. Пока не так стояли, у Билла возникла странная уверенность, что Норман, или то, чем он стал, не пойдет через здание. Он, оно, пройдет здесь и увидит их. Он будет рыхлить землю, опущенной на ковальне своей башки, а потом погонит их вниз, по этой узкой тупиковой тропинке, сшибет, забодает и растопчет. ш ш ш ш ты ш Донесся до них, как дым, как лунный свет, голос Рози. «Какой же ты дурак! Ты и правда думаешь, что сумеешь достать меня? Тупой вол Раздался взрыв издевательского женского смеха. Этот звук вызвал у Билла образы разбиваемого стекла, развершихся в земле трещин и пустых комнат в полночь. Он вздрогнул и почувствовал, как руки его покрываются гусиной кожей. У фасада храма возникла тишина, нарушаемая лишь дуновением ветерка, который, словно рука, расчесывающая спутанные волосы, тихонько шевелил колючки кустарника. И молчание, там, откуда Розе окликала Нормана. Наверху диск луны, цвета отполированной слоновой кости, заплыл за облако, окрасив его края серебром. Небо было усеяно звездами, но бил не узнавал очертаний ни одного созвездия, а потом... «Норман, не хочешь поговорить со мной?» «О, я, конечно, поговорю с тобой», — рыкнул Норман Дэниелс. И Билл почувствовал, как темнокожая женщина в испуге вздрогнула и прижалась к нему, а его собственное сердце словно совершило противный прыжок из груди в глотку. Этот голос раздался не дальше, чем в двадцати ярдах от них. Казалось, Норман совершал те неуклюжие телодвижения нарочно, позволяя им следить за ним». А потом, когда ему понадобилась тишина, он стал совершенно бесшумным. Но вот раздался крик. «Я поговорю с тобой по душам, бледюга!» Ладонь темнокожей женщины снова очутилась на губах Билла, призывая его к молчанию. Но Билл не нуждался в призывах. Их глаза встретились, и он увидел, что темнокожая теперь не уверена, что Норман пойдет через храм. На всю округу снова наползла тишина, создав ощущение тревоги. Даже Рози, казалось, выжидала. Потом, уже чуть подальше, подал голос Норман. «Ба, это ты, старый сукин сын!» – сказал он. «Что ты тут делаешь?» Билл удивленно взглянул на темнокожую. Она легонько покачала головой, давай понять, что тоже не понимает. У него возникло ужасное ощущение, ему нестерпимо захотелось кашлять. Он стал задыхаться, у него першило в горле. Билл уткнул рот в сгиб локтя и попытался загнать кашель обратно в дыхательное горло чувствуя на себе участливый взгляд женщины. «Я не смогу долго сдерживаться», — подумал он. «Господи, Норман, ну почему ты не двигаешься? Раньше ты был таким быстрым». И словно в ответ на его мысль из-за храма послышалось. «Нормун, какая же ты грёбаная ленивая кляча! Нормун! Нормун!» «Сука!» — рыкнул низкий голос. «Ах ты, сука!» Донесся звук ботинок или копыт, ступающих по крошащемуся камню. Мгновением спустя Бел услыхал эхо шагов и сообразил, что Норман уже внутри здания, которое темнокожая женщина называла храмом. Одновременно он почувствовал, что приступ кашля миновал, по крайней мере на время. Он пододвинулся ближе к женщине в голубом платье и прошептал ей в ухо. «Что нам теперь делать?» Ее ответ, также шепотом, был короток. «Ждать».